Кейт, я н а д у л р е з и н о в перчатку и з а з а л а чтобы получился петушок. Возле н и к а на к о н т е е р е в котором лежали перчатки, был н е р и с о в а н знак, п р е д у п р е ж д а ю щ и е р о д и т е л и как раз не делать этого. Мы б о с и друг т у перчатку, играя лебул, пока не вошел д о к о р Шанс. Он даже не извинился за о п д а н и е м и с т р и миссис е д ж в р о с т о п л о н о ж а т ы м р т о м и беспокойными голубыми глазами, казавшимися Шесть часов после того, как Кейт официально поставил диагноз острая промилоцитная л е й к е м и нам с р а й н о дали возможность задать вопросы. Кейт сидел у детского психолога и возилась с л е е м и цветными блестками, пока мы общались с п врачей, медсестер и психиатров. м а т с е как оказалось, д о л ж н о п р и отвечать на наши вопросы, в отличие от докторов, нервничавших так, в первый у первого э т а н и я нужно м а т о р е т ь е м и четвертом этапах. Но именно этот вид е м и и л о х о п е с к а з у е м поэтому нужно тщательно п р о д у м ы т ь к а ж следующий шаг. п о о цепля л е й е м и сложнее лечения.